глава 5 по дороге домой пришлось заехать в супермаркет купить еды несколько бутылок хорошего коньяка кое-какую гражданскую одежду и необходимые принадлежности. В общагу решил не возвращаться вещей мне и так не было а завозить ключи было лень. оставив в магазине почти половину бумажника где-то около 3000 я вышел оттуда вешной десятком объемных пакетов. квартирка оказалась в приличном семиэтажном доме, Одном из новых, построенных всего полгода назад, на последнем этаже. Люди здесь селились зажиточные. Внизу на вахте дежурил охранник из частного агентства, который сразу схватился за автомат, когда увидел нового человека. «Вы куда?» – спросил он, наведя на меня ствол автомата. «В 14 я новый жилец», – ответил я дружелюбно, демонстрируя удостоверение с магнитным кодом для лифта, врученное мне полковником. «А, знаю», – опуская автомат, сказал он, – «меня уже предупредили». «Ну тогда давай знакомиться». Ставя на пол пакеты с продуктами вещами, я протянул ему руку. «Влас?» «Игнат», крепко сжав мою ладонь, сказал он. «Вот что, Игнат, через час-полтора сюда заявятся пара парней в камуфляже с нашивками «Витязи». Это ко мне, пропусти их, ладно?» «По инструкции я обязан позвонить и предупредить вас, что к вам гости», сказал парень. «Вот и хорошо», улыбнулся я. «Как придут, просигнали, пропусти». «Будет сделано, с новосельем вас». «Спасибо», – отозвался я и, подняв пакеты, направился к лифту, чиркнув по магнитному замку карточкой. Раздалось тихое жужжание сервомоторов, и двери бесшумно разошлись. Квартирка оказалась неплохой. Огромная прихожая, больше похожая на комнату, кухня 12 метров, гарнитуры с карельской березой, напичканной всевозможной бытовой техникой. К холодильнику, правда, лет 5-6, но он в отличном состоянии. Ванная похожа на небольшой бассейн, в углу дорогущая душевая кабина, Стены выложены чёрным кафелем с прожилками под мрамор. Комната большая и светлая, метров 25 не меньше. На компьютерном столе сверхплоский плазменный монитор. Рядом ноутбук. В наружную стену вделан сейф. В противоположную стену утоплен небольшой камин. Судя по берёзовым полежкам, сложенным рядом, он вполне рабочий. Из комнаты дверь на лоджию, похожий на небольшой тренировочный зал. Правда, сейчас там стоит плетёная мебель, но вскоре повешу боксёрскую грушу и поставлю пару тренажёров. Перегрузив продукты в холодильник, я быстро сполоснулся под душем и сменил камуфляж на вполне домашний тренировочный костюм, купленный в супермаркете. В прихожей раздалась триля, на экране домофона появилось лицо Игната. «Влас, к вам пришли уже поднимаются», — сообщил он мне. «Спасибо». «Да не за что», — отозвался он и отключился. Дверной звонок оказался жутко противным и громким. «Надо будет сменить», — сделал я себе зарубку в памяти, отпирая дверь. Ребята увалились шумной компанией, держа в руках пакеты со всевозможной едой и бутылками с красивыми этикетками. Виктор пришел с Оксаной, Дима со своей женой Ольгой. и оказалась приятная брюнетка лет 25 с карими глазами короткой аккуратной стрижкой. Она была слегка полновата, но ей это очень шло. Следом вошел Сергей со своей девушкой, которую он представил как Валентину, а последней в прихожую проскользнула Вика. «Надеюсь, командир, ты не против?» – тихо спросил Виктор, мотнув головой в сторону девушки. «Да нет, все нормально», – отозвался я, забирая у ребят пакеты, относя их на кухню. «Проходите!» – запоздало крикнул я, запихивая шампанское в морозилку. «Чувствуйте себя как дома». Из прихожей раздался громкий смех и голос Сергея. «Ну тогда я раздеваюсь, дома только в трусах хожу». «Ну-ка, хозяин, подвинься!» – раздался у за спиной голос Валентины. Повернувшись, я обнаружил всю женскую часть нашего небольшого коллектива. Девчонки проворно выставили меня с кухни и принялись сооружать салаты и прочие закуски. Я же прошел в комнату, где парни оккупировали всю мебель. В комнате не было ничего похожего на обеденный стол. Общим голосованием решили переместиться на лоджию. И место достаточно, и стол большой, и кресел 6 штук. Еще два стола можно принести с кухни. Пока мы курили на балконе, девчонки начали таскать на лоджию провизию и бокалы, которые они обнаружили в одном из шкафчиков на кухне. Мы же с ребятами немного поговорили о делах. «Слушай, а стоило доводить Ермака до бешенства?» – спросил Виктор. «После того, как ты ушел, он весь отдел сдрючил». «Наверное, не стоило», – сказал я. «Просто ненавижу, когда хамят, потому что морда шире до да фуражка с аэродром для боевого вертолета. Но это уже неважно Я подчиняюсь только воеводе и больше никому» так что мне пофигу на его бешенство, тем более он мне не понравился. Здесь ты, пожалуй, прав. Ермак мужик скользкий, любит выпить и абсолютно некомпетентен, выслуживается перед начальством. Но противник он опасный, затаит обиду и подосрет так, что держи ушки на макушке. Я кивнул. Моя характеристика почти полностью совпала с тем, что сказал мне Виктор. «Дим», — позвал я, — «поскольку ты единственный не куришь, принеси с кухни пару стульев». тот кивнул и исчез. Спустя пару минут все приготовления были закончены. Девушки внесли последний салат и тарелки с бутербродами. Димка притащил стулья, а мы с Серегой запотевшие бутылки. Вику усадили рядом со мной, остальные расселись по парам. стрельнула пенистое шампанское, золотистая струя ударила в сдвинутые бокалы. «Вла, столкни речь!» — крикнул Виктор под одобрительный гул собравшихся. Я поднялся. «Ну что сказать?» — медленно произнес я. «Одних из вас я знаю долго, но плохо». Мой взгляд скользнул по девушкам. Познакомился только что. С Виктором, Сергеем и Димой меня связывает боевая операция. Так вот, я хочу выпить за то, чтобы наше знакомство продолжилось, поскольку все сидящие за столом мне глубоко симпатичны. За вас. Все присутствующие поднялись и потянулись чокаться. Вечер мы провели весело, ели, пили, танцевали. Часов в 11 ребята потянулись к выходу. Виктор, Сергей и Дима на секунду задержались в дверях, выпроводив жены под рук на площадку. «Глаз, вот наши телефоны», — протянув мне сложный лист, — сказал Виктор. «Как станет что-то известно по поводу нового отдела, дай знать». Я кивнул. «Скорее всего, завтра позвоню, потому что на десять утра у меня назначена встреча с воеводой». «Ну тогда до завтра», — дружно сказали парни и удалились. Закрывая дверь, я перехватил взгляд Вики. Когда мы танцевали, она намекнула, что не прочь провести эту ночь со мной. И сейчас, стоя у лифта, была слегка расстроена тем, что я ее выпроводил вместе с остальными. Я виноват, ей улыбнулся и закрыл дверь. Если она спросит, ребята объяснят девушке, что мне нужно время, чтобы разобраться в себе. А там видно будет. Выйдя на балкон, я посмотрел, как они рассаживаются в такси и оглянулся на завальный грязный посуды стол. Быстро перетаскав все на кухню, перемыл посуду. Нет, надо было ее оставить у себя. Ненавижу мыть посуду, но сделано не воротишь. В комнате зазвонил телефон, я оглядел стройные ряды вымытых бокалов и пошел искать аппарат. Тот нашелся на диване. «Алло», — произнес я, поднеся трубку радиотелефона к уху. «Влас?» — спросил незнакомый, но властный голос. «Нет», — ответил я, уже собираясь нажать «отбой». Ненавижу, когда забывают представиться, тем самым не дав человеку возможности решить, стоит разговаривать или нет. «Зачем вы так грубо?» — произнес мой собеседник. «Ведь мы вас видим. Вы стоите возле дивана в тренировочных штанах. Телефон у вас в правой руке. Если не ошибаюсь, то у вас радиотелефон одной из фирм Объединенной Европы. «А теперь слушайте внимательно. Сегодня вы застрелили трех рязанских парней, двое из них были очень влиятельными людьми». «Тогда скажите спасибо и пожелайте мне спокойной ночи», — огрызнулся я. «Вы должны мне быть благодарны за то, что я вас избавил от этих подонков». «Влас», — произнес собеседник задумчиво, — «вы абсолютно правы. Я действительно доволен, что вы их грохнули. Но у меня есть приказ убить вас. Вы должны заплатить за их смерть». «Ну так стреляйте», — сказал я. «Как я понимаю, вы меня разглядываете в снайперский прицел. А теперь всего хорошего». И, обливаясь холодным потом, я нажал кнопку отбоя. Выстрел так и не последовал, зато телефон зазвонил вновь. «Вы правы, я действительно вижу вас в оптический прицел», — произнес мой собеседник. «Вот только винтовки у меня нет. К сожалению, я не смог протащить ее на крышу этого здания. Да и рискованно это было. Столько постов по дороге сюда». «Тогда что вы мне голову морочите?» «Спокойной ночи», — сказал я, порываясь снова нажать кнопку отбоя. «Я бы на вашем месте не отключался», — произнёс голос снайпера без винтовки. «Вика хорошая девушка. Вот только жаль, если она сегодня ночью мучительно умрёт, пройдя перед этим все круги ада». «Она не может быть у вас. Мы расстались», — я бросил взгляд на часы. «Всего сорок минут назад». «Может. У неё дома сидит мой коллега. Он не настолько терпелив, в отличие от меня, так что вам стоит задуматься». «Я буду ждать вас на окраине города, там нам отвели несколько домов. Я обещаю, что когда вы умрёте, он её отпустит». «Хорошо, скоро буду», – произнёс я, положив трубку и доставая из шкафа камуфляж, рассовав по карманам мобильник, подаренный мне сегодня на новоселье, и новенький дротик калибра 5,45 на 18, позволяющий вести огонь как одиночными выстрелами, так и очередями в три патрона. К тому же у него имелся огромный плюс – большая ёмкость магазина. Осмотрев квартиру на предмет невыключенных электроприборов, я вышел за дверь. «Куда это вы на ночь глядя?» — спросил Игнат, увидев меня выходящим из лифта. «Да так, хочу в гости съездить», — сказал я. «Слушай, а ты не знаешь, где это?» и я показал ему бумажку с Викиным адресом. «Это недалеко от больницы, на выезде», — немного подумав, сказал он. «Почти на краю города. Дом стоит напротив бывшего кинотеатра «Русь». «Спасибо», — поблагодарил я его и, заговорчески подмигнув, вышел на улицу. Моя Нева стояла в подземном гараже. Это был плюс всех новых домов. Подойдя к ней, я обнаружил, что пока находился в кабинете у полковника, кто-то закрасил эмблему рязанцев и поверх нее нанес герб Владимирского княжества. А рядом с ним эмблему дружинников. Льва, стоящего на задних лапах, с мечом в передних. Лучший пропуск через городские посты представить было трудно. Жаль, конечно, что майорскую ксиву не успели мне сделать. Ну да на нет и суда нет. На всякий пожарный заглянул под капот и днище. «Чёрт его знает, может, просто взрывчатку подложили». Ничего не обнаружив, я завёл мотор и вырулил из гаража. Центр города был освещен. Здесь, в отличие от окраин, комендантский час не действовал. Парни с девчонками прогуливались под ручку, играла музыка, блистали витринами, кабаки и бордели. Зато уже на соборной площади возле памятника трём дуракам стояли два джипа с пулемётами, а уличные фонари горели через один. Как только моя Нива оказалась перед ними, стволы пулеметов автоматически развернулись в мою сторону. А старший, махнув рукой, приказал остановиться на пристрельном пятачке. Я принял влево, Нива замерла в указанном месте, я остался в кабине. Не убирая руки с руля, не стоит испытывать судьбу. «Тебя куда понесло?» — спросил он. Я узнал голос Олега, того самого капитана, что взял меня в дружиннике и подарил эту Ниву. «Да вот хочу машину обкатать», — дружески улыбнулся ему я. «Влас, на Суздальском стреляют, ехал бы ты в другую сторону. Рязанцы совсем озверели из-за того, что вы с парнями пятерых ихних положили. Полковнику даже пришлось снять оттуда витязи и заменить их легионерами. Рязанцы ясно дали понять, что витязей просто разорвут на части». «Извини, Олег, но мне нужно именно в ту сторону, так что придется испытать судьбу». «Может, тебе кого сопровождающий дать?» — предложил он. «Знаешь, что мне присвоили майора», — подумал я, «иначе бы уже приказал убраться». «Не стоит», — отозвался я. А вот бумага для пропуска через посты мне бы пригодилась, а то удостоверение мне еще сделать не успели. Возьми вот специальный пропуск, и капитан протянул мне сложенный в четверо лист. Держим на всякий случай, если кого сопроводить надо. Тебя с ним пропустят. Только скажи, зачем тебе туда на самом деле? Я протянул руку забрать бумагу, но он сжимал ее крепко и пристально смотрел мне в глаза, ожидая ответа на свой вопрос. «Не отдаст», — мыкнул в голове, — «пока правду не скажу». «Хорошо», — немного подумав, — ответил я. Они хотят поквитаться за тех двоих и взяли в заложники девушку. «Кого?» «Медсестру из больницы. Может, знаешь ее, такая симпатичная, золотистая волосы рост под метр семьдесят пять, Викой зовут. Она у меня сегодня на новоселье гуляла, Виктор шепнул, что ко мне неравнодушна. Хочу помочь. Не бросать же ее этому обколотому зверью Сам знаешь, что они с ней сделают». «Езжай», — отпуская пропуск, разрешил он. «А я посты по рации предупрежу, чтобы тебя не тормозили». Знаешь, не церемоняйся с ними. Все равно княжество хотело с Рязанью воевать. Недели раньше, недели позже. Не нам с тобой решать, повернув ключ в замке зажигания, ответил я. Пускай воеводы и князь думают, а я попытаюсь сделать все тихо. Сколько их там? Человек 60 К ним часа три назад еще несколько джипов с охраной прислали. Удачи. И капитан пошел к машинам витязей. Меня действительно больше не тормозили. Пока я доехал до бывшей детской больницы, насчитал еще восемь подобных постов. Каждый раз около них приходилось снижать скорость, но знака остановиться не было, я продолжал путь. «Чего ради я поехал спасать эту девушку?» — сказал я вслух сам себе. «Ну да, красивая, веселая, компанийская, но если бы я ее не знал, то даже не сунулся бы туда». «А вот и нет», — произнес кто-то внутри меня. «Тебя так учили, ты так воспитан и был призван защищать, а за своих друзей и знакомых любому врагу глотку порвешь». Около пустыря, где раньше стоял кинотеатр «Русь», я остановился, пытаясь понять, куда дальше. Где Рязанца, а где Вика? Так. Номер дома на противоположной стороне совпадает. Старая девятиэтажка, вся в пулевых отметинах. Крайний подъезд разрушен взрывом. В доме горит одно-единственное окно на третьем этаже. И почему-то я сразу понял, что именно там меня ждут. Вышел из машины, сунул ключи в карман и тихо скользнул к дому через пустынную асфальтовую дорогу. Фонари здесь не горели, что в принципе мне на руку. Осторожно ступая, стараясь не задевать берцами валяющийся под ногами мусор, я приблизился к нужному подъезду. Посмотрелся, вроде ничего подозрительного. Дверь металлическая со старым кодом замком приоткрыта, словно приглашает. Я тихонько достал из кармана обыкновенный кухонный нож, прихваченный из дома. Хм, как быстро я освоился, называя квартиру, в которую въехал только что своим домом. Почти на цыпочках, чтобы не делать лишнего шума, поднялся по ступеням и проскользнул в подъезд. Стены, в отличие от моего дома, исписаны матерными словами. Лампочки не горят. На всякий случай проверил все девять этажей. Никого не обнаружил. Ни следов засады, ни поджидающих меня сюрпризов. Спустился к квартире Вики. Дверь приоткрыта, и щели бьет яркий свет. Не оказался прав. Окно, в котором я видел свет, действительно принадлежало медсестре. Поняв, что вряд ли кого-то застану врасплох, распахнул дверь и вошел в небольшой коридор. Обстановка бедная. Старая вешалка, пуфик, подставка для туфель. С улицы раздалась автоматная очередь, затем все смокло. Спрятав нож в рукав, достал из кобуры дротик и вошел в единственную комнату. Следов борьбы не видать, в квартире пусто. На столе лист бумаги, на нем крупным резким почерком написано. Если хочешь увидеть свою сучку живой, приходи на пустырь, оружие оставь на столе. И помни, за тобой наблюдают. Пожав плечами, я положил пистолет на стол и вышел из квартиры. Слушай, они все правильно рассчитали, и то, что я приду, и то, что за мной надо наблюдать. Выйдя из дома направляясь к пустырю, подсознательно ждал выстрел Это было бы самым простым решением. Стараясь не нервничать, я миновал свою Ниву и пошел в сторону парка, превратившуюся за девять лет в маленькую рощу. Самый край города, прямо за ним несколько домов, в которых горит свет, гремит музыка, изредка оттуда слышны автоматные очереди. Это последние дома на окраине, их используют в виде мотелей для чужих караванов, Не пускай же в город весь этот сброд. «Стой!» – раздался повелительный окрик, когда я достиг края рощи. Я узнал голос звонившего. Интересно, как-то он очутился здесь раньше меня. «Я здесь? Где девушка?» «Поверни голову направо», – приказал невидимый собеседник. Вика была привязана к стволу клена, во рту грязная тряпка, в глазах мольба и унижение. «Отпусти ее, я же здесь», – поворачиваясь вокруг своей оси, показывая, что оружия у меня нет. Сначала ты умрёшь, и она это увидит, а потом я её отпущу. Как ты думаешь, сможет ли она пережить твою смерть? Она нам угрожала, говорила, что ты придёшь и убьёшь нас. Она права, — сказал я, осматриваясь и пытаясь определить, где стоит говоривший. Я пришёл. Только кого это — нас, пока я слышу одного тебя. Оглянись, — сказал мой собеседник. Слегка повернув голову сначала вправо, потом влево, я понял, с кем имею дело шагах в десяти от меня стояли двое охранников Демида, те самые, что забирали из Колизея трупы сына правой руки князя Рязанского и племянника влиятельного наркоторговца. На этот раз вооружены они были двумя калашами, а прямо передо мной из тени вышел Демид, сжимающий пистолет-пулемет «Кедр». Не самая удачная разработка Ковровского оружейного завода. Правда, на расстоянии до 20 метров он очень даже ничего. Сейчас же до меня всего 5 метров, а значит, за глаза хватит. «Ну что, Супермен, страшно?» – спросил он, делая шаг в мою сторону. «Я очень доволен тем, что ты завалил этих парней, но мне меня приказ убить тебя, чтобы владимирские ублюдки поняли, что безнаказанно убивать рязанцев нельзя». чувствую себя в полной безопасности, он остановился в шаге от меня. «А теперь прощай». Ствол кедра пошел вверх, но я начал действовать на секунду раньше. И именно в этот момент луна скрылась за облаком, погрузив опушку рощи во тьму. Для охранников Демида я просто пропал. Они и так меня видели не очень хорошо. Мешало тенеть деревьев. А когда ушла луна, они вообще лишились какого-либо освещения. Я же начал действовать. Поднырнув под руку, почти ничего не видевшего Демида, ударил ему по запястью. И кедр, выпавший из ладони Рязанса, оказался у меня. Одновременно с этим из моего рукава выскользнул кухонный нож и улетел в сторону охранника, стоящего возле Вики. Пока охранник, хрипя, пытался вырвать нож, пробивший горло, Я свернул шею Демиду. Последний рязанец шарил стволом автомата в потьмах, боясь зацепить уже мёртвого начальника. В отличие от него, я прекрасно ориентировался в темноте, и короткая очередь кедра перечеркнул его грудь наискось. Он рухнул, как подкошенный. Демид уже не дёргался, а его телохранитель с пробитым горлом сучил ногами по земле. Бросив пистолет-пулемёт на землю, я подошёл к нему и, вытащив нож, вытер об его куртку, затем взял его АКМ и закинул себе за спину. «Не шуми», — тихо сказал я, вынимая у Вики изо рта импровизированный кляп и перерезая капроновый шнур, которым она была связана. «Влас, ты убил их», — прошептала она, опустившись на колени и закрыв ладонями лицо. «Тебе их жаль?» — спросил я, легко бери ее на руки и, отвернувшись от трупов, пошел в сторону машины. «Нет», — мотнула она головой, — «просто я не верила что тебе удастся». «Вот видишь, какой я. Пришел, тебя освободил, плохих дядек побил». Сейчас заедем к тебе, быстро соберешь свои вещи поедем ко мне. К тому же я у тебя на столе свой пистолет оставил. Девушка всхлипнула и, прижавшись к моей груди, заревела. Ну что ж, она честно держалась пару минут. Утром меня разбудил звонок телефона. Вика спала рядом, свернувшись у стеночки, словно котенок. Я привез ее к себе, вымыл, напоил чаем, смазал царапины йодом и уложил спать. Сам спустился к Игнату и попросил предупредить всех охранников что девушка пока что поживет здесь и сделает для нее магнитную карточку. «Не вопрос», — сказал Игнат, выдавая мне магнитный ключ для лифта. На обратном пути я подумал, что надо будет заглянуть в его досье. Может, парень сгодится для чего-то большего, чем сидеть на вахте в моем доме. «Алло», — прикладывая трубку к уху, произнес я сонным голосом. «Часы на стене показывали с 7 утра, значит, мне удалось поспать около 4 часов». «Глазкомов?» — спросил твердый голос. «Вас беспокоят адъютант воеводы Владимирского княжества. Он просил назначить встречу с вами на 9.00. Прошу вас не опаздывать, так как Дмитрий Игоревич человек занятой». «Куда надо подъехать?» – спросил я, стряхивая из себя остатки сна. «Бывшее управление ФСБ недалеко от Белого дома. Знаете такое?» – спросил адъютант. «Знаю, буду вовремя. Направляюсь в ванную», – сказал я. «Тем более это недалеко от моего дома». тогда до скорой встречи попрощался адъютант, и в трубке раздались гудки отбоя. Не успел я отложить трубку и отнести на кухню новенький камуфляж, телефон зазвонил вновь. «Алло», — уже злясь, — сказал я. «Влас, ты в порядке?» — заорала мембрана голосом Виктора. «А что-то случилось?» — спросил я. «Ты почему мне не позвонил, когда к рязанцам поехал? Мне пять минут назад Олег звонил, сказал, что Вику в заложники взяли тебя выдернули». «Ну что?» — не понимая, в чем проблема, заявил я. «Девушка спит у меня на диване, рязанцы уже должны были убраться из города. Так что все в норме». «Ты что, ничего не знаешь?» – подозрительно спросил он. В два часа ночи они сели в свои джипы попытались прорваться в город возле старого вокзала и встретили усиленные патрули. В результате боя охрана каравана Рязанцев перебита полностью. Человек 10 пытались вырваться из города на двух Нивах, одной из которых уничтожили из станкового гранатомета, стоящего на блокпосту. Вторая – расстрельный с пулемета БТР. «Мы потеряли пять человек убитыми и вдвое больше ранеными». Вот, значит, как они отреагировали на смерть Демида и его телохранителей сказал я больше самому себе, чем Виктору. «Ты что, Демида завалило его шкафов?» ошарашенно спросил Виктор. «Ну да, ведь это они, захватив Вику, пытались меня убить». В трубке повисло озадаченное молчание. «Ну ты даешь», сказал Виктор и отключился, оставив меня размышлять над событиями, произошедшими сегодня ночью. Умывшись, побрившись перекусив на скорую руку, я вышел из дома. На месте Игната сидел невысокий щуплый парень из службы безопасности. Скользнув по мне взглядом, он улыбнулся, отвернулся к экранам наблюдения. Через десять минут я был по указанному адресу. Раньше здесь стояла областная администрация, или, как ее называли в народе, Белый дом. Теперь разбит аккуратный парк, и только широкая лестница, ведущая к нему, напоминала о большом белом здании. Я припарковался на стоянке бывшего управления ФСБ. До встречи с воеводой оставалось 10 минут. «Кто таков?» – раздался голос из динамика, вмонтированного в дверь. «Власкомов, мне назначена встреча с Дмитрием Игоревичем». В домофоне пискнул, и магнитный замок перестал держать дверь. Войдя в холл и подойдя к столу, за которым сидел дежурный, я представился еще раз. «Да, нас предупредили», — сказал он. «Сдайте мобильный телефон и пистолет». «Хозяин барин», — философский изрек я, выкладывая на стол перед дежурным дротик и мобилу. «Все?» — спросил он. Я утвердительно кивнул. «Тогда прошу, указывая на лифт», — произнес он. «Вам на третий этаж, там вас встретят». И, нажав кнопку под столом, потерял ко мне всяческий интерес. Я же направился к распахнутым дверям лифта. Третий этаж отличался от первого. Вместо большого холла длинный коридор, тянущийся до конца здания, с множеством дверей, ведущих в кабинеты. Прямо перед лифтом выход на лестницу, а рядом с ним стоял высокий неулыбчивый парень в строгом черном костюме. «Власком?» — спросил он. Увидев утвердительный кивок, продолжил. «Я охранник Дмитрия Игоревича. Он просил сразу же, как приедете, проводить к нему». «Даже хорошо, что вы приехали чуть раньше, у него как раз свободная минутка». Это все он излагал, быстро шагая по коридору. «Нам сюда». Открывая дверь в приемную, пропускай меня вперед, произнес он. стандартный приемная», — подумал я. прям перед входом стоит стол с ЖК-монитором. За столом девушка приятной внешности, которая, как только открылась дверь, сразу же опустила руку под стол. «Старая фишка», — подумал я. «Там в специальной скобе закреплен пистолет, ствол которого наведен на узкий дверной проем». Дмитрий Игоревич, увидев вошедших, произнесла она. Прибыл в Лоскомов. Ответа воевода я не услышал, наверное, у нее под волосами небольшой наушник. Да, поняла, сказала она невидимому собеседнику и, поднявшись, шагнула к единственной двери, ведущей с приемной. Проходите, открывая передо мной дверь, сказала она. Что даже не поддержите меня, как положено, в приемной пару часов, не очень удачно пошутил я. У нее чувство юмора оказалось вообще на точке замерзания. Вас ждут строго сказала она и, пропустив меня, закрыла за моей спиной дверь. Честно говоря, я не так представлял себе кабинет воеводы. Наверное, надеялся увидеть за столом могучего богатыря с седыми, как снег, волосами и теплым отеческим взглядом. Дмитрий Игоревич был невысокого роста, широк в плечах, волосы светло-русые, скулы широкие, глаза холодные, взгляд волевой и подчиняющий. Обстановка в кабинете, есть не роскошная, то близка к этому. Несколько кожаных диванов, огромный плазменный телевизор, пару универсальных тренажеров, массивный письменный стол из дорогих пород дерева. Все это я подметил чисто машинально, идя навстречу вышедшему из-за своего стола воеводе. Он был чуть старше меня, максимум 3-4 года. Крепко пожав мою руку, он указал на кожаное кресло возле небольшого журнального столика, на котором стояли несколько графинов. «Я смотрю, вы быстро освоились в городе», сказал он, усаживаясь в кресло на противоположной стороне стола. Да как сказать, пожал я плечами, для меня здесь много нового. Но вы не стали заламывать руки, а воспользовались ситуацией, расставив систему приоритетов, начали новую жизнь. Ну, вроде того, согласился я, не понимая, к чему клонит мой собеседник. «Как вам ночной город?» – спросил он. «Не правда ли он красиво блистает множеством огней?» «Да, действительно красиво, особенно огни окраин. Я вижу, вы понимаете меня с полуслова, а значит, я не ошибся в вас». Ваш ночной рейд к рязанцам имел большой резонанс и немного ускорил события, о которых речь пойдет далее. Но я вас не виню, всегда надо защищать то, что дорого. Так вот, с сегодняшнего дня мы находимся в состоянии войны с рязанским княжеством. Пускай вас не беспокоит то, что вы стали ее причиной, поскольку Владимир и Рязань уже давно готовились к ней. На границе пару часов назад уже состоялось несколько стычек, и пока все атаки нами отбиты, а гроза полностью не разразилась. Трассы уже перекрыты, посты усилены. Бронетехника заняла выгодные позиции. Даже несколько вертолетов, оставшихся в нашем распоряжении, готовы выдвинуться в район Мурома, где на данный момент находится передовая застава. Все это он излагал так, между делом. А теперь давайте поговорим непосредственно о вас. Он встал, подошел к письменному столу и вернулся с тонкой папкой. «Вот ваше личное дело», — положив ее передо мной, сказал он. «Это все, что удалось найти на вас». Правда, все данные обрываются в 2005-м. И мы так и не узнали настоящего вашего имени, только оперативный псевдоним. Я взял папку открыл первую страницу. Вверху моя фотография, рядом с ней в кавычках, единственное слово «влас». Дальше данные, ничего существенного. Закончил школу, институт, участие в боевых дружинах, созданных оставшимся неизвестным политическим деятелем, служба в армии, Чечня, возвращение на гражданку и снова возвращение в боевые дружины. Последняя запись датирована 17 августа 2005 года. Объект доставлен в больницу с тяжелейшей черепно-мозговой травмой. В данный момент находится в коме. Врачи говорят, что встать он уже не сможет. Ввиду этих обстоятельств дальнейшую разработку Власа приказываю остановить. На последнем листе была моя характеристика. Умен, вынослив, владеет рукопашным боем, великолепно стреляет из любого вида стрелкового оружия, психологически устойчив. На 2005 год является командиром боевой группы «Тень-1» незаконного вооруженного формирования, группа занимается борьбой с ввозом наркотиков. Группа имеет относительную автономность, прекрасно вооружена и тактически обучена. На данный момент это самая боеспособная независимая группа в Российской Федерации. «И что дальше?» – спросил я, закрывая папку и кладя ее на стол. «Вам поручено заняться прежней деятельностью», – он кивнул на папку, лежащую рядом со мной. «Как вы знаете, во Владимирском княжестве запрещена торговля и употребление наркотиков». Но специально этим никто не занимается, если только случайно дружинники накрывают притон, а так никаких особых разработок не ведется. Да, но моя работа бессмысленна, если не прекратить транзит. Вон рязанцы целый караван наркоты через город тащили, потерять или оставить в указанном месте энное количество порошка не проблема. Теперь с рязанцами война, а с Иваново заключен новый договор, который запрещает провоз через нашу территорию любых наркотических средств. Они уже осваивают новые трассы, так что смело принимайтесь за дело. Двадцать человек слишком мало, дипломатично, но твердо заявил я. Откуда вам известно, напрягся воевода? Я узнал об этом еще вчера, Ермак просветил. Правда, он не в курсе, что вы собирались мне поручить, но численность знал. Да, а дырка намного больше, чем я думал, ни к кому конкретно не обращаясь, произнес Дмитрий Игоревич. Потом он секунду что-то обдумывал, наконец посмотрел на меня. Приглядитесь к нему. Ермак сам из Рязани, он может оказаться недостающим звеном в моей цепочке. Теперь дальше. Твой отдел находится на Соборной площади, здание не новое, но крепкое, да и выезд из города поблизости. Насчет численности не торопись. Дашь результат, отдел будет расти. Так вот, там уже установлены компьютеры, подключены в общую сеть обороны княжества. На них уже работает профессионал высокого класса. Заметив мой вспыхнувший взгляд, воевода примирительно сказал. Он не стукач, да информацию тебе незачем от меня прятать. Он толковый малый, компы его жизнь. Так что он просто первоклассный работник, который будет защищать вашу информацию. Сегодня отбираешь людей. Полковников, подполковников, майоров не трогай, остальных можешь забирать. Письменный приказ уже готов. Легионеры, витязи и прочие подразделения обязаны оказывать всяческую поддержку. Вечером, на крайний случай завтра утром, ты обязан предоставить мне списки сотрудников и необходимые вам вооружения. Пять автомобилей Нива, оставшиеся в наследство Тризанского каравана, в вашем полном распоряжении. Я понимаю, что этого мало, но больше удать мы пока не сможем. Так что придется вам обойтись тем, что есть. Вот папка с твоим назначением, майорской ксивы магнитным пропуском в это здание и еще кучей бумаг, в которые я сам не заглядывал, но моя секретарша сказала, что здесь все, что необходимо. Воеводов скинул руку и глянул на циферблат часов. Все, время вышло. Итак, вы согласны? Да, вставая, произнес я. Меня вполне устраивает поле деятельности. Я думаю, что на данном направлении буду полезен. И как можно скорее предоставлю вам списки личного состава и заявки на вооружение и оборудование. Правда, есть один вопрос. Слушаю, — сказал воевода, — только быстро. У меня через пять минут встреча. Вчера мне предоставили автомат «Варяг» новейшей конструкции. Можно заказать еще два десятка подобных и обеспечить меня боеприпасами. И есть ли пистолеты подобной системы? Да, эта новинка будет в вашем распоряжении, пистолет, выполненный по подобной схеме безгильзовых патронов, называется «Валькирия». Составьте заявку и получите все необходимое. Благодарю, Дмитрий Игоревич. Думаю, что вскоре смогу вас порадовать результатами. И еще один маленький вопрос. Как насчет зарплаты? Рядовой оперативник будет получать 10 тысяч рублей в месяц, старший командный состав – 13. Вы, как руководитель, около 15. Хотя, чего я вам объясняю? Все это лежит в вашей папке. Вопросы? Увидев, что я отрицательно мотнул головой, он улыбнулся. «Тогда прощайте». Поднимаясь и показывая, что аудиенция закончена, произнес воевода Владимирского княжества. «Обо всем будете докладывать мне лично. Желаю удачи». Поднявшись, я пожал протянутую воеводу руку и вышел в приемную. «Старич майор», — обратился ко мне охранник, — «вас проводитель или сами выйдете. Магнитная карта универсальна ко всем замкам, кроме архива и оружейной». «Сам выйду. Всего хорошего», — сказал я и, покинув приемную, пошел к лифту.